Ольга Станиславовна Нарышкина, урожденная Потоцкая, 1802-1861 годы. Была достаточно красивой, чтобы в нее влюбился генерал Милорадович. На 31 год ее старше. Следующим без ума от нее был будущий генерал-лейтенант Павел Лопухин, чудом избежавший сибирской каторги за участие в декабристском движении. Он был одним из организаторов Союза благоденствия. А затем она разрушит брак своей старшей сестры, затмив ее красоту своим очарованием. В 22 года ей срочно подыскивают мужа, чтобы она не разрушала устоявшиеся связи. Мужем стал двоюродный брат Михаила Воронцова, генерал Лев Нарышкин. Ниже генерала Ольга никого к себе не подпускала. Не исключено, что и сам Воронцов был влюблен в Ольгу. Она профессионально сводила с ума вельмож и генералов. Опять-таки, эти способности перешли явно от матери. Софья Галеване-Дэвид Потоцкой, считавшейся не только самой соблазнительной женщиной, но и самой крупной авантюристкой эпохи. Обожателем и покровителем ее был среди прочих и князь Потемкин. Надо отметить, что впоследствии, выдав единственную дочь замуж, Ольга Станиславовна заботилась о муже, который в середине 1840-х годов сильно болел. Последние годы Ольга Нарышкина-Потоцкая жила в Париже, встречаясь там с Павлом Киселевым. Он был у нее перед самой ее кончиной и услышал от женщины, 40 лет сводившей его с ума, последние слова «Прощай, все кончено». В феврале 1824 года Вяземский пишет Жуковскому, что Пушкин часто бывает, находясь в Одессе у Нарышкиной Потоцкой. Бедному поэту приходилось разрываться между одесскими салонами Елизаветы Воронцовой Каролины Собанской и Ольги Нарышкиной. А еще ведь и Камалий Резнич надо было заскочить хоть на четверть часа.